Глава девятнадцатая. Инга в маринаде. Инга. На следующее утро я захожу в спортзал с трепетом в сердце. Я решила, что тренироваться вообще-то можно не только с личным тренером, тем более, раз он уехал. За несколько занятий я уже успела запомнить, как нужно разминаться и с какими бубнами сплесать вокруг беговой дорожки, чтобы она включилась. Но прежде чем идти в зал, подруливаю к администратору. За стойкой ресепшн восседает бессменная Мария Ивановна, даже кажется, в той самой вязаной кофте, которую я видела на ней во время первого визита сюда. Ранним утром в тренажерке, как обычно, пусто, поэтому подхожу к ней не таясь, кладу на стол шоколадку. Здравствуйте, привлекаю внимание улыбкой. Доброе утро, говорит она вполне бодро и берет угощение. Спасибо, сладкая, я люблю. Оно заметно по ее фигуре, впрочем, как и по моей. Подскажите, «Вот、пожалуйста, начинаю осторожно, а жоры действительно не будет неделю? Она смотрит на меня несколько удивленно. Ну вашего фитнес-тренера? На всякий случай уточняю. Нашего фитнес-тренера? Она ведет седой бровью явно не понимая, о чем я. Ну. Мужчина, с которым я обычно занималась, ваш тренер, его полное имя Геворг. Догадываюсь, наконец, сказать. И тут администратор будто что-то вспоминает, всплескивает руками. «А, Жора, да-да, он наш фитнес-тренер. Вы что-то хотели ему передать?» «Нет-нет», – «Нет, нет, машу рукой, еще чего доброго доложит ему, что я тут разнюхиваю. «Просто хотела уточнить, какого числа он вернется из поездки. Он ведь уехал на конференцию по фитнесу, правильно?» Пожилая женщина пристально на меня смотрит. Раз Жора так сказал, значит, так оно и есть, отвечает с самым серьезным видом. Неужели администратор не в курсе, куда и зачем ездят тренеры? Такое вообще может быть? Так он вернется через неделю? Спрашиваю снова, хоть и понимаю, как глупо выгляжу. Непременно, кивает она. Ухожу несолоно хлебавши. Чувствую себя при этом распоследней дурищей. Вроде бы администратор подтвердила слова Жоры, а вроде бы и нет. Со стервенением кручу педали велотренажера, выполняю зарядку, хожу на беговой дорожке. Эх, без Жоры тренировка не та. Конец расстроенная, иду в раздевалку переодеваться. Решаю так. Он мне позвонит, и я спрошу, что за конференция. Вот прям в наглую возьму и спрошу, а потом проверю в интернете. Эх, дождаться бы звонка. Неожиданно мобильный оживает. На экране отображается какой-то московский номер. Может, Джора? Но зачем ему звонить с другого номера? А вдруг на всякий случай берут трубку и мне в ухо звенит механический голос: «Вы хотите сделать ремонт? Мы с радостью поможем вам». Не слушаю, дальше сбрасываю звонок. Замучила эта реклама просто ужас, как надоела. Видно, некоторое время назад мой телефон попал в базу данных этих рекламщиков, и теперь мне день через день. Названивают с выгодными, в кавычках, предложениями. Только хочу убрать мобильный, как он снова звонит. И опять московский номер, хоть и другой. Скидываю зло, нахмурившись. Нет, ну правда, достали уже. Я тут, понимаешь ли, жду звонка от мужчины мечты, а они мне названивают со своими ценными предложениями. Шли бы лесом, честное слово. Сегодня еду на работу злюще, как сто чертей. Нет, все-таки Жоре надо было не в тренера идти, а в повара. Он как ловко маринует меня ожиданием. К обеду успеваю расстроиться окончательно. Видно, занят мой тренер, причем явно не мыслями обо мне. Инга, пойдем в кафе, приглашает меня Светлана. Ничто так не красит рабочий день, как вкусный ланч. Хочу отказаться, но чувствую настойчивое бурчание желудка и точно забыла про завтрак. Слопаюка я цезарь. Пойдем, киваю. С нами собирается чуть ли не половина дружного бухгалтерского коллектива, в том числе в облы верочка. Видя это, подумываю о том, чтобы остаться в кабинете, но вот какое дело! В мечтах мой желудок уже вместил в себя порцию салата и запил клюквенным морсом. На всякий случай проверяю телефон, но Жора продолжает молчать. С раздражением кидаю телефон в сумочку и иду с коллегами обедать. Нам достается большой столик у самого окна, делаем заказы, я убегаю ненадолго в туалет. Ставлю сумочку на умывальник, мою руки, неловко толкаю редикуль локтем, и он летит на пол. Блин! Фырчу, нагибаясь. Разумеется, из сумки, как лягушки, тут же выпрыгивают мои нехитрые пожитки: пудреница, салфетки, визитница, помада и прочее. Хорошо хоть пол чистый. Пытаюсь все это быстро сложить обратно, и вдруг возле меня материализуются чьи-то ноги в синих брюках. Я вскидываю голову и вижу в облупу собственной персоной. Она вдруг кахает, нагибается, принимается мне помогать. Прямо обалдеваю от такого выпада с ее стороны во всех смыслах неожиданно. Все в порядке, ничего не разбило, спрашивает Вера участвливо, когда мы обе поднимаемся. Выглядит при этом как-то странно. Доброжелательно что ли? Где воблы и где слово доброжелательно? В порядке. Бурчу снова, ставя сумку на раковину. А даже разбей я что-то, она лишь порадовалась бы, разве нет? И тут Вера заявляет: Инга, может хватит уже смотреть на меня волком? Коллектив и так на меня косится, а я ведь ничего плохого тебе не желаю. Арест Всееволодович тоже беспокоится о том, чтобы наш отдел был дружной семьей. Давай жить в мире. Наверное, мое лицо слишком сильно вытягивается, что и неудивительно после такой ты речи, поскольку Вера спешит продолжить. Я хочу спокойно работать. А потом она добивает меня следующим аргументом. В самом деле, что нам с тобой делить? И правда, делить нам нечего. Не станем же мы пилить Виктора напополам, он для этого малость худоват. Толку будет чуть. К тому же после всего он мне даром не сдался ни в распиленном состоянии, ни в целом. А вот мир в коллективе, это да, это вещь нужная. Хотя бы на людях, если не в душе, я бы хотела доброго к себе отношения. Вера. Я против тебя ничего не имею, пожимая плечами. Гадить в техушку это вообще не мое. Я за спокойствие и мир. Если ты прекратишь езвить в мою сторону, от меня проблемы уж точно не будет. Отлично. Улыбается она, как мне кажется, искренне. Тогда договорились. Она протягивает мне руку и я ее пожимаю. Иду в зал кафе, а Вера остается в туалете. Присоединяется к нам спустя пять минут. Чтобы сломать Цезарь, много ума не надо. Каких-то десять минут и с виду вполне приличная порция исчезает у меня во рту, даря короткое ощущение счастья. Кашусь в сторону витрины с пирожными, потом вспоминаю, как Жора рассматривал мою фигуру и не иду за порцией сладкого удовольствия. Держись, Инга, держись. Я работать сообщаю коллегам и спешу покинуть зал кафе в избежание соблазнов. Не сразу спохватываюсь, что телефона в моей сумочке нет. Ну я ведь точно помню, что клала его туда, когда шла на обед. Я пока еще не впала в маразм, слава богу. Доставала ли я его за столом? Вот это уже не помню. Скорее всего, да. Мобильничек мой любимый, где ж ты есть, собака бешеная?